Глава 55. Два лакея в ливреях с гербом пендрагонов сопроводили Мерлина прямо в шатёр короля Утора и подтолкнули его в направлении трона. Сир Берик недоверчиво качнул головой и встал из-за стола, заваленного пергаментными свитками, чтобы занять место рядом с королем. «Он сам приехал в лагерь и сдался, Ваше Величество», объяснил старший лакей. Мерлин разглаживал рукава мантия, король наблюдал за ним. Спокойный, словно удав. «Здравствуй, Утер!» Кивнул, наконец, Мерлин. Король холодно улыбнулся. «Решил опустить формальности. Каковы твои намерения в отношении девушки Фейри?» Сразу перешел к делу Мерлин. «Так ты здесь от имени ведьмы? А мы-то думали, ты служишь ледяному королю. Честное слово, Мерлин, тебе следует быть осторожнее. Не то заработаешь репутацию волшебника по найму». Утер пытался взять себя в руки. «Явиться сюда – самое гнусное оскорбление, которое ты мог бросить нам в лицо. Полагаешь, мы настолько бессильны, что ты можешь явиться пред наши очи после всех твоих преступлений и выжить?» «Я бросил пытаться выживать, утор Это просто случается», – заметил Мерлин. «О, мы обязательно проверим эту теорию». Я рассчитывал найти тебя в лучшем расположении духа, учитывая, что вот-вот свершится твоя величайшая королевская победа. Ты остановил геноцид Фейри, подчинил себе церковь, заключил твердый, но справедливый мир с лидером восстания. И, несмотря на все мои усилия, меч власти скоро окажется в твоих руках». У утра даже глаз задергался. Мы клянемся, Мерлин, что если посмеешь пытаться присвоить себе и эти заслуги, мы четвертуем тебя прямо здесь, на этом самом ковре. Я и не думал. Победа твоя и только твоя. В конце концов, способности Берека в дипломатии столь ничтожны, что ты, можно сказать, заключил этот мир одной левой, связав вторую руку за спиной. Неслыханно? возмущенно воскликнул Берик. Утр невольно улыбнулся. Ему всегда нравилось, как Мерлин то и дело пытался уколоть сира Беррика каким-нибудь острым словом. Однако он быстро замаскировал смех, превратив его в гневный рык. «В отличие от тебя, Беррик предан нам! Ты же, утверждая, что действуешь во благо короны, поскакал в лагерь ледяного короля и вложил оружие против нас прямо в руки нашего врага. А где твоя мать?» С вызовом спросил Мерлин, которого эта убийственная ярость только раззадорила. Мертва! выплюнул Утер. Мерлин умел считать быстро. Мои соболезнования, произнес он, не стоит. Скоро ты присоединишься к ней, и всю последующую вечность вы сможете плести интриги в аду. Поветуха была свидетелем преступления твоей матери, но не твоего. И ты можешь сколько угодно сопротивляться, но огонь истины всегда будет выжигать любую тень лжи. Как бы то ни было, ты наконец-то сам себе хозяин. И если хочешь, чтобы тебя признали истинным королем вот он, твой шанс заработать это имя. Отрубишь мне голову завтра, если им будет угодно, а сегодня давай закончим эту историю с мечом. Я спрошу еще раз, каковы? «Твои намерения в отношении девушки в фейре?» «Мы заявили о них публично», — ответил Лутер. «И ты доверяешь отцу Кардену?» «Не больше, чем тебе», — парировал король. «Значит, ты отдал соответствующее распоряжение на тот случай, если он предаст тебя?» «Теперь он может заполучить ведьму волчьей крови, и, уверяю тебя, он не зашел так далеко для того, чтобы стоять за твоим плечом, если только он не задумал что-то недоброе». Предупредил Мерлин. Как смеешь ты допрашивать нас, после того, как многократно предавал престол? Твоя наглость не знает предела. Стража, арестовать его до тех пор, пока не прибудет волчья ведьма. А затем, когда заберем меч, мы убьем его. Стражники грубо схватили Мерлина за локти и вытащили из королевского шатра. Немоя сидела в своей комнате пялилась на пирог с угрём на тарелке перед собой и слушала, как урчит в желудке от голода. Она не могла заставить себя съесть ни крошки. Тревожные часы, проведенные в ожидании вести от каравана, совершенно вымотали ее. Жена Эктора, леди Марион, взяла на себя обязанность проследить за тем, чтобы Немоя хоть что-то съела. Она склонилась, забирая тарелку с пирогом. «У нас на подходе великолепная цесарка в миндальной глазуре. «Нет». «Прошу вас», — запротестовала Немоя. Однако леди Марион присела рядом и взяла ее за руки, давая понять, что здесь решает не она. «Под моим надзором ты не увянешь. Ты чересчур бледна, моя дорогая». «Я благодарна за ваше гостеприимство, леди Марион, особенно учитывая, что...» Немоя замолчала. «Учитывая, что ты забрала трон лорда Эктора, — закончила Марион. В общем, да». Мягко улыбнулась Немоя. Леди Марион выглядела задумчивой. «Почему бы женщине не сесть на трон?» Потянувшись за чашей вина, Немоя заметила, что ее рука дрожит. Леди Марион смотрела с глубоким сочувствием. «То, что ты делаешь для своих людей, — это очень смело!» Немоя собиралась было ответить, и тут, где-то далеко, послышался клёкот. Она порывисто вскочила. «Это был ворон!» И сорвалась с места. Леди Марион поспешила следом. Немоя лихорадочно искала источник звука. «Эй!» Завернув за угол, она увидела, что по лестнице поднимается Штойбан. В руке у него была записка. «Прилетела птица, миледи!» — сообщил он, передавая послание. Немоя развернула крошечный свиток пергамента и прочла. «Корабли уже здесь. Загружаемся». Король сдержал слово. «Все фейри отправляются туда, где встречаются море и небеса, благодаря тебе, любовь моя». джузепа Фацини, Фаццини», — она уронила записку и закрыла рукой рот, борясь со слезами. «Они в безопасности!» «Я рад слышать это, мадам», — промолвил штойбен опуская руку ей на плечо.